«Николай Носов. Милиционер». Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционерами пугали. Не слушаются, ему говорят, вот сейчас милиционер придет. на Алиц снова говорят, придется тебя в милицию отправить. Один раз Алик заблудился. Он даже сам не заметил, как это случилось.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 А милиционер кричит из-за ворот, «Граждане, узнаете хоть его фамилию, я в милицию позвоню по телефону!» Одна женщина говорит Алику, «Вот у меня есть знакомый маленький мальчик, он никогда не заблудится, потому что свою фамилию знает!» «Я тоже знаю фамилию», — говорит Алик, «Ну, скажи, Кузнецов, а зовут Александр Иванович!» «Ишь ты, молодец!» — похвалила женщина, «Ты, оказывается, все знаешь!»